Усад 105-й километр. Я оставался на площадке в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение, это была всё та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, чёрт с ним. Пусть милая странница, пусть старший лейтенант. Но почему за окном темно? Скажите мне, пожалуйста, Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно сто километров? Почему? Я припал головой к окошку. О, какая чернота! И что там в этой черноте, дождь или снег? Или просто я сквозь слезы гляжу в эту тему? Боже! А-а-а, это ты! Кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, Таким злорадным, что я даже поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто устоит у меня за спиной. Эскоша, сейчас начнёт тупая морда. Ну что же, время искушать. Так это "Ты кто, те, Ерофеев?" спросил Сатана. "Ну, конечно, я. Кто же ещё?" "Ты же ла, тебя, Ерофеев." "Мне же тяжело. Только тебя это не касается." Проходи себе дальше, не на такого напал. Я все так и говорил, Откнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь. — А раз тяжело, — продолжал сатана, — Смири свой порыв, смири свой духовный порыв. Легче будет. — Ни за что не смирю. — Ну и дурак. От дурака слышу. — Ну ладно, ладно. Уж и слова не скажи. Ты учетче, возьми и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да не разобьешься. Я сначала подумал, а потом ответил. — Не, не буду прыгать, страшно. Обязательно разобьюсь. И со дна ушел подсрамленный. А я? Что мне оставалось? Я сделал из горлышка шесть глотков и снова припал головой к окошку. Чернота всё плыла за окном и всё тревожила. Не будила чёрную мысль. Я остискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она всё никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. Не нравится мне эта тьма за окном. Очень не нравится. На шесть глотков кубанской уже подходили к сердцу, тихонько по одному подходили к сердцу. И сердце вступило в единое борство с рассудком. "Вечим да же она, тебе не нравится эта тьма? Тьма есть и тьма. И с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, свет сменяется тьмой, таково моё мнение. Да и всё на тебе не нравится, но от этого быть тьмой не перестанет". Значит, остаётся один выход принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуть с только правой ноздрей. Ведь правильно? Ну, такие нечего требовать света за окном, если за окном тьма. Ну, так-то, ну так, но ведь я выехал утром. Восемь шестнадцать с Курского вокзала. Да малыш, мало ли что утром. Теперь, слава богу, осень, дни короткие, Не успеешь очухаться, и бах, опять темно. А ведь до Петушков ехать, о-о-о, как долго! От Москвы до Петушков, о-о-о, как долго ехать! Да чего? О-о-о! Ты что ты всё? О, да. О! От Москвы до Пскова ехать ровно 2 часа 15 минут. В прошлую пятницу, например. Значит, и прошлая пятница. Мало ли, что было в прошлую пятницу. В прошлую пятницу и поезд то шёл почти без остановок. И вообще, раньше поезда быстрее ходили. А теперь черт знает что. У каждого столба останавливается, стоит, стоит. Зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается. Чего он всё стоит и стоит? Это рука жала стал ба. Кроме Есена. Я взглянул за окно и опять нахмурился. Да, странно всё-таки. Выехали в 8:00 утра и всё ещё едем. Тут уж сердце взорвалось. А другие-то? Другие-то что? Хоже тебя Другие ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго, почему так темно. Тихонько едут, и в окошко смотрят. Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, меня. Смешно и противно. Хоть тарапыга. Если ты выпил, Веня, так будь поскромнее. Не думаешь, что ты умнее и лучше других. Вот это меня уж совсем утешило. Я ушел с площадки снова в вагон и сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко. Вся публика в вагоне, чик, пять или шесть, дремали вниз головой, как грудные младенцы. Я чуть было тоже не задремал. И вдруг подскочил на месть. — Боже, милосердный, да ведь в одиннадцать утра она должна меня ждать! В 11:00 утра она уже будет меня ждать а на дворе, всё, ещё темно. Значит, мне её придётся ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живёт. Я попадал к ней 12 раз, и всё какими-то задворками и пьяный в драбадан. Как обидно, что я на 13-й раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придётся ждать, когда же наконец рассветёт. Как даже взойдёт заря моей тринадцатой пятницы. Впрочем, стоп. Ведь когда я уезжал из Москвы, заря моей пятницы уже взошла. Значит, уже сегодня пятница. Почему ж так темно за окном? Эпь, ипь ты со своей темнотой. Беласть тебе эта темнота. Но ведь в прошлую пятницу Хуй тебе с этой прошлой пятницей. Или уже вени ты весь в прошлом. Я говорю, ты совсем не хочешь думать о будущем. Нет, нет, ты послушай. В прошлую пятницу ровно в 11:00 утра она стояла на перроне с косой от затылка до попы. И было очень светло, я хорошо помню. И косу хорошо помню. Да что каса? Ты пойми, дурак. Я тебе повторяю, день убывает, потому что осень. В прошлую пятницу в одиннадцать утра я не спорю, было светло, а в эту пятницу в одиннадцать утра может быть совершенно темно, хоть глазка ли. Ты знаешь, как сейчас день убывает, знаешь? Я вижу, ты ничего не знаешь, только хвалишься, что все знаешь. Тоже мне сказал коса. Да коса там уж и пребывает». Она, может, с прошлой пятницы уже ниже попы. А осенний день наоборот. Он уже с Голькин... Какой же ты все-таки бестолковый, Веня! Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще три глотка и прослезился. С одна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскис. Ты обещал ей Пурпуру и Лили, А везешь ей триста грамм конфет Василек. И вот через двадцать минут ты будешь в петушках, И на зале там солнцем перроне смутишься И поддашь ей этот Василек. А все вокруг станут говорить. Тринадцатый раз подряд мы видим один сплошной Василек. Но мы ни разу не видели ни Лили, ни Пурпура. Анна рассмеётся и скажет: "Тут я почти совсем задремал. Я уронил голову себе на плечо, и до петушков не хотел её поднимать. Я снова отдался потоку.